а побережье у залива Ботой было единственным местом в полосе 50 миль побережья, где можно было высадить войска. За Ботоем густейшие джунгли Анапопея спускались почти к урезу воды, а на участках, расположенных ближе к позициям, занимаемым войсками Камингса, скалистый берег оказался слишком крут для высадки десанта с моря. Выбора не было. Чтобы овладеть линией Тояку с тыла, нужна была поддержка флота. В идее обхода противника с фланга Камингса привлекал, как он говорил, психологический момент. Личный состав десанта, высадившегося в заливе Ботой, оказался бы в тылу противника и был бы лишен возможности отступать. Свою безопасность он мог бы обеспечить только продвижением На соединение со своими войсками. Десант должен будет наступать. С большим энтузиазмом действовали бы и войска, которым предстояло нанести фронтальный удар. Каммингс по опыту знал, что люди идут в бой смелее, если считают, что их задача в выполнении общего плана легче других. Они обрадуются тому, что не попали в состав десанта и, что еще важнее, будут считать, что из-за действий десанта в тылу сопротивление противника будет слабее и менее решительно. После того, как план фронтального удара был подготовлен и оставалось только подождать несколько дней, чтобы осуществить подвоз предметов, снабжение фронту, Каммингс созвал специальное совещание офицеров штаба, изложил новый план и приказал разработать его в качестве плана развития успеха и осуществить, как только представится благоприятная возможность. Одновременно он направил по инстанции заявку на три эсминца, а затем засадил штаб за работу. Быстро позавтракав, майор Далисон возвратился в свою палатку где размещалось оперативное отделение штаба и приступил к разработке плана высадки десанта в заливе Ботой. Он сел за стол, расстегнул воротник и медленными размеренными движениями заточил несколько карандашей. Он сидел в глубоком раздумье, его нижняя губа отвисла. Потом Даллес он взял чистый лист бумаги и крупными буквами написал вверху «Операция Д. Он удовлетворенно вздохнул, закурил сигару. Некоторое время он размышлял над незнакомым ему словом ⁇ Код-де ⁇ Наверное, это значит кот ⁇ проворчал он себе под нос, но сразу забыл об этом. Постепенно с трудом он заставил себя сосредоточиться на предстоящей работе. Человеку с большим воображением Эта задача пришлась бы не по душе, поскольку требовалось только составить длинные списки людей и материальной части, разработать график. Эта работа требовала такого же терпения, как составление кроссворда. Однако Далисон с охотой выполнял именно первую часть порученного ему дела, поскольку знал, что справиться с этой частью запросто, а ведь существовали и другие виды работы, в отношении которых у него не было такой уверенности. Эту работу можно было выполнить, следуя положениям того или иного устава, а Даллисон испытывал от нее такое же удовлетворение, какое испытывает человек, не имеющий музыкального слуха, когда узнает ту или иную мелодию. Даллисон начал с расчета требуемого количества грузовых автомобилей для переброски войск десанта от занимаемой позиции к побережью. Поскольку фронтальная атака к тому времени уже начнется, решить, какие войска использовать для десантирования в настоящий момент, не представлялось возможным. Все будет зависеть от обстановки, но обязательно придется использовать один из четырех находящихся на острове пехотных батальонов. Поэтому далисон составил четыре различных варианта, выделив для каждого из них соответствующее количество грузовых автомобилей. Конечно, автомашины будут нужны для обеспечения боевых действий подразделений, наносящих фронтальный удар. И вопрос о выделении этих машин мог бы решить начальник отделения тыла. Далисон поднял голову и нахмурился, уставившись на писарей и офицеров, находившихся в его палатке. «Эй, хирн!» — крикнул он. «Слушаюсь. Отнесите вот это Хобарту» и пусть он решит, где нам взять автомашины. Хирн согласно кивнул, взял протянутый ему Даллисоном листок и, насвистывая, вышел из палатки. Даллисон бросил ему вслед вопросительно враждебный взгляд. Хирн слегка раздражал его. Он не мог выразить своего чувства, но ему было как-то неловко с Хирном. Он чувствовал себя не очень уверенно. Ему всегда казалось, что Хирн смеется над ним. Хотя никаких конкретных причин для этого Даллес он не видел. Он был немного озадачен решением генерала о переводе Хирна, но это его не касалось. Он поручил Хирну руководить работой картографов и почти совсем забыл о нем. Хирн довольно хорошо справлялся со своими обязанностями и вел себя тихо. В палатке все время находилось более десяти человек, И Даллисон не обращал внимания на Хирна, по крайней мере, в первое время. Позднее Даллисону показалось, что Хирн принес с собой новые настроения. Стали раздаваться сетования по поводу скучных и ничего не значащих дел. А однажды Далисон даже слышал, как Хирн сказал. «Конечно, старик всегда сам укладывает своих подчиненных в постель. У него нет детей, и собаки не признают его». «Что же ему еще остается?»